Твой оборванный сон. В тот день, когда он умер, не наступил конец света. Даже не было грома, а дождь начался только внутри тех стен, где еще вчера слышался его голос. Это стало мировой трагедией для одного человека. Последним кругом ада, когда весь мир сгорел дотла, а она босиком ходила по еще теплому пеплу. Сгорел дом, который он построил своими руками. Она входила в него, боясь прикоснуться к тем стенам, к тем обвалившимся балкам. Казалось, вот-вот земля под ногами станет рыхлой, и тело провалится в пропасть. Она не узнавала больше свой дом. Это было чужое место, чужие окна, чужой двор. Вслед за домом сгорела мечта. Когда пламя охватило ноги и уже касалось пальцев руки, Юлия осознала, что она не может сгореть, как бы ей этого не хотелось. Каждая клетка тела испытывала невыносимую муку, ярость, борьбу. Она боролась с собой, чтобы хоть на секунду не поверить тем лгунам, не усомниться в том, что он живой, а черные лица бывают лишь в страшных снах. Закрой глаза, вокруг тебя столько родных, что ни одна рука не позволит тебе прислониться к холодному полу. Когда умирает самый родной человек, ты остаешься, чтобы смотреть на его смерть как его неживого, моют, одевают в самый лучший костюм, кладут в гроб, читают молитвы и предают земле. Если такое испытание выносит человеческая душа, то что это за слово такое «невыносимо»? Я не видел твоей смерти и не прощался с тобой, возможно, поэтому в моей памяти ты остался живым. В тот же день я написал Юлии письмо. «Я знаю, ты сильная», — говорил я самой слабой женщине. Знала бы она, что однажды судьба или бог оторвет ее прилипшую мокрую душу от тела того, чьи шаги она бы узнала за миллион километров. Захотела бы она сбежать при первой же встрече, закрыться на сотни замков и дать клятву забыть навсегда ее будущего. Я думаю, нет. Ведь даже если бы он вернулся к ней безногим, она бы целовала колеса, кресла, коляски. Губами горячими холодный металл. Она бы приняла его на пороге отнесла на руках к детям. Папа живой, он останется навсегда. Не дано зачитывать по остывшим губам. «Мы знаем ты сильная», — говорили они, когда она уронила бокал с белым вином. Когда были в крови ее руки, а лапы огромные рвали на части ее шею и грудь. Когда она подавилась всего на секунду, для тех, кто стоял в стороне, казалось, что она на неделю умолкла, забыла, как говорить как попросить, чтобы его сегодня же привезли вернули. Она ведь не все сказала ему. Никто снаружи не знает о планах, что остались внутри. Когда клыки ледяные разодрали живот, а весть о том, что от голода умирают, грела ее намного сильнее слов «Мама, поспи сегодня с нами», всем показалось, что с ума сошли все, кроме нее, и что утро никогда не наступит при полной луне. «Я знаю, ты слабая». Замерзшая, голая. Тебя оставили зимой на дороге от холода погибать. Каждый считает, что его рубашка будет теплее. Укутывают, как лялю, ласкают и ждут, когда ты встанешь, отойдешь от недуга и начнешь жить дальше. Будто так просто проснуться, когда ты и не умер, и не живешь. И различаешь лишь те голоса, в которых никогда больше не будет нужного. Голоса. Мечты отмирают в утробе. Ель пахучая и живая. Искусственный снег. Это всего лишь письмо из снежного ноября твоего младшего брата. Это всего лишь слова, которые не смогут тебя обнять. Уже третий день его нет. Эти слова для меня настолько чужие и холодные, что я не мог произнести их вслух. Бедная. Как это страшно, когда боишься остаться одна в собственном доме. Заблудиться в темном коридоре не найти выход, куда бы можно было сбежать. Все настолько чужое вокруг, что и себя ощущаешь чужим. Юлия говорит, что сейчас у нее много слез, потому что он не позволял ей плакать при жизни. Когда женщине дарят цветы и внимание, она цветет и пахнет. Да, это правда. Юлия становилась только красивее с годами. Когда мы с ней куда-то выходили вдвоем, многие думали, что мы пара, хотя на 13 лет ее младше. А теперь переживаю за ее красоту. Три письма, отправленные в небо. Я ничего не понимаю, папа. Все куда-то мчатся, спешат. Очень много родных сегодня у нас собралось. Так бывает в мой день рождения. Остальных я не знаю. Очень много чужих людей. Они не обращают на меня никакого внимания. проходит мимо, отодвигая меня аккуратно в сторону. А раньше я не слезала с их рук. Я самая любимая, самая маленькая, красавица и принцесса. Папа Андрей, я тебя давно не видела у нас дома. Я больше никогда тебя не увижу. Взрослые говорят, что я тебя не запомню. Они думают, что я не слышу того, о чем они говорят. Я все понимаю. Даниил мне сегодня сказал, что ты на небе, в раю, что ты увидишь Бога и станешь нашим ангелом. Это ему так мама сказала. А еще они говорят, что ты сильнее любил меня. Я ведь папина дочка. Я ведь твой последний шедевр. Когда я стану взрослым, меня будут спрашивать, я скажу, что мой папа умер, когда я была очень маленькой. Я вырасту и пойму, как сильно ты меня когда-то любил. Твоя принцесса Диана. Мне не нужно ничего, пусть Бог заберет все, что у меня есть. Мое зрение. Я стала так плохо видеть. Размыто. Сматриваться в знакомые лица, чтобы вспомнить на секунду, признать. Мой слух. Я пропускаю все разговоры, все звуки, все стуки. Я уже стала стеной. С каждой минутой я понимаю, что слышат глухие, они слышат не море. Что видят слепые, они видят не тьму. Мой голос, забери его. Когда в последний раз я проронила хоть слово, скажи. Это было вчера или два года назад? Забери мою красоту, мою женственность, мои оставшиеся дни, забери только не трогай моих детей. Чужих детей и тех, кому мы нужны. Я взамен отдам свою честь. Верни мне его. Поставьте перед ней стакан с отравленной водой, и она выпьет его залпом. Ты обязана жить. Тебе есть ради кого. Привет, папа. Я теперь защитник семьи. Я слушаюсь маму, она сказала, что теперь я единственный мужчина в доме. Я помогаю ей во всем, не бывает женской и мужской работы. Я всегда для нее буду надежной опорой, Когда она меня за руку, я чувствую, что моя рука сильнее ее. Ты был большим и сильным, таким становлюсь и я. Нам сейчас особенно трудно без тебя. Мама себе во многом отказывает, чтобы мы были сыты и хорошо одеты сестрой. Я хочу вырасти и заработать много денег, как ты, чтобы мама больше никогда и ни в чем себе не отказывала. Она очень красивая, красивее многих мам. Она очень любит нас, хотя иногда раздражается, если я делаю что-то не так но потом успокаивается, плачет и целует меня, как маленького ребенка. Я уже вырос давно, но она этого не замечает. Еще я присматриваю за Дианой. У мамы сейчас много дел. Мы каждый день тебя вспоминаем, папа. Я помню, как ты катал меня на машине, отвозил на футбол. Я не брошу занятия, только теперь буду ходить пешком. тебя нет всего пару дней, но если бы ты вернулся, ты увидел бы, что за это время изменилось все». Если б ты вернулся, тебе были бы так рады, как никогда. Мама перестала бы плакать и стала бы самой счастливой на свете. Она родила бы тебе еще одного малыша, нашего братика. Да, она так говорила. А мы с Дианой обнимали бы тебя каждый день так, словно завтра тебя снова может забрать у нас Бог. Так жаль, что человеку нельзя умереть, а затем спустя пару дней вернуться. Тогда бы его любили сильнее. Твой сын Даниил. Это был траур. Но все жили, при этом продолжали ходить на работу, заниматься бытовыми вопросами, будто ничего и не произошло. А если было что-то, то это не оставило след в их душе. Только самые близкие почувствовали внутреннюю опустошенность, ком горечи в горле, а из глаз проливали жалость к себе, но и они продолжали жить. Мир не перевернулся, не вспыхнули пламенем дома, города и страны, в тот день даже не было дождя. Амир и не знал, что на одного человека сегодня стало меньше. Когда я спустился во двор и вышел на многолюдную улицу, я нес себе катастрофу, словно бомбу внутри себя. Мне казалось, что вот-вот взорвется весь город. Но ничего не взорвалось. Прохожие шли себе куда-то и скрывались за углами улиц. Молодые громко смеялись, веселились. Влюбленные целовались у всех на виду. И только я понимал, что у них всех сегодня праздник, ведь время еще не пришло отнимать самых близких людей. Мне хотелось, чтобы каждый прочувствовал это горе, пронес его в себе, чтобы по телу пробежалась ледяная дрожь, а глаза стали пустыми, стеклянными. Я жестоко желал, чтобы их сердца хватило тревога и мука. Я хотел, чтобы у каждого Бог отобрал кого-то в семье. Адресат получил ваши письма, родные. Птицы доставили весточку о нем с небес. Здравствуйте, дети. Здравствуй, Юлия. Мой вам низкий поклон. Есть такое место, его называют небом. А небо в раю. Вы мои сны. Я закрываю глаза и вижу вас. Мне сейчас очень трудно покинуть землю, она сырает ваших слез. Если бы знали, что сердца ваши горячие и больные терзают меня каждый раз, разбивая на миллионы осколков... Не желали бы вы мне покоя, любимые земные? Я расскажу вам правду. Врачи солгали, что меня больше нет. Они не видели, как я встал и покинул палату. Они так были озабочены моим телом, что даже не заметили, как босиком я направился к выходу по холодному коридору. Я проходил через них насквозь. Они солгали, что я умер в 4 утра. Я не умер, а встал и ушел, облегченным. Все тяжкие боли покинули меня. Я не видел свет в конце тоннели но я видел вас. Тебя, родная моя, любимая. Ты так крепко спала, что будить тебя не хотелось. Я убрал прядь волос твоей щеки, ты проснулась, помни А я видел ту гримасу боли, застывшую на твоем лице. Я ведь снился тебе. Дети, вы меня не слышали тогда, хотя Диана проснулась, когда я уже уходил. Я вас запомнил совсем еще маленькими, вы давно уже выросли из своих пижам. Как жаль, что вы меня не запомните. Не так, как хотелось бы мне. Я вас помню, и не было еще ни минуты, чтобы я не подумал о вас. Не верьте ни единому слову того, кто скажет, что меня больше нет. Это не так. Просто получилось, что я вас могу видеть и слышать, а вы меня нет. Только дети. Но вы вырастаете из своих маленьких комнат. Я даже вижу своих будущих внуков. У нас время разное. Когда наступает утро у вас, у меня уже полночь. Юлия, не плачь. Не плачь. Я говорил вам, что вы мои сны. Я закрываю глаза и вижу вас. Я рядом. До встречи. Я рядом. Даже когда поостынут ко мне ваши сердца. Мое сердце полно вами навсегда. Ваш папа. Из теплого рая. А вы знали, что у нас не бывает зимы А что, если переиграть весь сценарий? Пусть тот страшный день пройдет, а он останется жив. Он проснется, откроет глаза. Юля лежит возле него, улыбается. Сонный он, а она всю ночь не спала. Смотрела на его лицо и не могла насмотреться. Она мечтала, чтобы он уже проснулся, но сама не хотела будить. Пусть спит. Этой ночью она осознала, что он значит для нее. «Доброе утро», — прошептала она. Он не понимал, почему она так жадно рассматривает его, почему глаза ее так горят, а слова такие теплые и нежные. Почему она этим утром влюбилась в него снова? «Доброе утро!» «Что случилось?» Удивленно посмотрел на нее. «Ничего не случилось». Подползла ближе и положила голову к нему на подушку. «Мне сегодня приснился страшный сон. Я проснулся, ты рядом лежишь. С тобой все хорошо». Обняла его изо всех сил. Она мечтала сделать это еще ночью, Ей не хватало этих объятий целую вечность. Я благодарю Бога за то, что ты сегодня проснулся. Это самый счастливый день в моей жизни. В коридоре послышался шум, и в комнату забежали дети. Даниил сочинил маме стишок, а Диана нарисовала рисунок, где мама такая красивая, что и не разобрать, кем же дочь изобразила ее. То ли цветком, растущим у квадратного дома с окном, то ли солнцем, достающим своими лучами крышу этого дома. А может и мячиком, что лежал у ног мальчишки. Нет, маму Диана изобразила мамой. Она нарисовала всех четверых, где папа самый большой, а хвостик любимой самая маленькая. А Даниил был без зубов. «Ничего, главное, что мяч рядом», – заметил маленький поэт. Юлия была очарована их подарками. Внимание и старания детей – это было для нее выше всех похвал и комплиментов. «Да, я забыл вам сказать, что его похоронили в ее день рождения». Именно поэтому я хочу вернуть тот день. Ей исполнилось 34, когда она выглядела на 15 лет старше. За окном было 29 октября. С днём рождения, любимая. Андрей спустился на первый этаж, а затем вернулся в комнату и бросил объёмный круглый букет на кровать у её ног. Он никогда ещё не дарил так много роз. Она вскочила и бросилась ему на шею, Он довольно улыбнулся, обхватив ее одной рукой. Дети побежали вниз. Начался грохот и шум, а Юлия все не слезала с него. — Ты представить не можешь, как мне приятно. Спасибо тебе. Но это ничто по сравнению с тем, что у меня есть ты, что я могу тебя потрогать. Она погладила его лоб, щеки, его улыбку, заглянула в глаза. — Я могу с тобой разговаривать, слышать твой голос, словно в первый раз. Незнакомый, но приятный голос. Мне кажется, я не слышал его вечность. Скажи мне хоть слово. А что мне сказать?» Растерянно улыбнулся. «Скажи, что так, как сегодня, будет всегда. Я буду просыпаться и видеть твое сонное лицо. Ты будешь всегда разговаривать со мной, а я с тобой. Как это важно, разговаривать друг с другом». «Как будет всегда. Я бы хотела вернуть все те дни, когда мы молчали с тобой. То время, унесенное ссорами». Я бы хотела вернуть те часы, те минуты, когда мы хлопали громко дверью и закрывали ее на замок, то время, когда мы спали в разных комнатах. Я бы хотела его вернуть и прибавить к нашему будущему. Больше я ничего в своей жизни не хотела бы изменить. Я благодарна за все». Андрей смотрел на нее, не понимая, что значит все эти слова, произнесенные ею. Она взяла его за руку. Они присели на край кровати, отодвинув в сторону Розы. «Ты знаешь, ко мне пришло озарение. Неважно, можешь называть это как угодно, а меня сумасшедший. Мы сейчас же позвоним и отменим встречу с друзьями и родными. Я хочу, чтобы мы провели этот день с семьей. Нет, не здесь. Мы купим билеты и немедленно полетим в Париж, а затем на юг Франции. Я не знаю, что со мной происходит, но я уверена, как никогда в своей жизни, что мы должны это сделать. И неважно, во сколько это нам обойдется. Не удивляйся, мне самой странно слышать от себя это. Я практичный, авантюризм во мне природой не заложен. Но я просто уверена, как после снизошедшей свыше истины мы должны это сделать немедленно. Юлия засуетилась и начала искать паспорта. — Я знаю. Пусть это будет самый сумасшедший шаг в моей жизни. Нет, даже не так. Мы полетим бизнес-классом. Мы слишком часто отказывали себе из-за дома. Теперь мы достроили его и можем спокойно вздохнуть. — Милая. Он осторожно взял ее за руку. — Объясни, пожалуйста, что все это значит. — Милый. Коснулась пальцем его губ. «Доверься мне. Я не могу тебе ничего объяснить, потому что и сама себя не понимаю. Но если меня ведет рука высших сил, значит, нужно следовать этому. Так нужно. Не думай ни о чем, не переживай. Что-то вокруг нас происходит такое, что-то настойчиво тянет туда, где мы должны сегодня оказаться». Они спустились на первый этаж. «Дети, собирайтесь, мы летим в Париж!» «Ослабь свои руки, они сейчас слишком тяжелые». Смой все его прикосновения холодной водой. Я знаю, ты не позволишь никому больше к себе прикасаться, но на грубой коже никогда не затянется шрам. На тебе сейчас каждая рана кровоточит. Не раздирайте раны до самых костей. Оставь их. Пусть они кровоточат. Но не позволяй себе погибать, слышишь? Приложи ладонь к своей груди, сердце стучит так сильно, что может оставить синяк. Закрой глаза и следуй биению своего сердца. Войди в этот ритм, а затем обмани его. Вырви из себя этот камень с нечеловеческим криком. С кровью вырви, как больной расшатанный зуб. Пусть соль льется и наполняет море. Пусть море выходит из берегов. Не пытайся вернуть его. Как бы страшно это сейчас ни звучало, не пытайся идти вслед за ним. Когда ты падаешь за борт, то каждому из нас становится больно. ты ведь моя кровинка, наша кровинка, а дети? Ты подумал о них? Мы не можем тебя спасти, это можешь только ты никто другой. Мы можем только ухватить тебя за руку. А ты крепко держись, не слабей. Я надеюсь, со временем ты позволишь себе спастись. Ты мне нужна. Ты нам нужна. Спасибо Богу за то, что ты сегодня проснулась». Она так много рассказывала ему, будто в первый день встречи. Свои детские страхи, секреты... Юношеские шаги перед дверью во взрослую жизнь. Ах, Любовь, смеется, да она никого не любила. Ей просто хотелось, чтобы он ревновал. Они ехали в аэропорт, и, сидя в такси, она снова смотрела на него и не могла оторваться. И те редкие минуты, когда замолкала, Юлия наблюдала за каждой мышцей его лица. За каждой морщинкой, когда он хмурил брови, чувствуя, что она подсматривает за ним. Ему было неловко. Она повторяла в уме, какие красивые глаза, почему я раньше не замечала этого. «Что тебя тревожит, скажи?» Он повернулся в ее сторону, а она смотрела на его губы, его подбородок и стала целовать. «Я не понимаю», — начал он. А она продолжала влюбляться. И он осознал, что она его совсем не слушает. «Я не жалею, что раньше не замечала какой-то, и на расстоянии протянутой руки мне тебя мало». Посмотрела на детей. Они смотрят в окно. Улыбнулась ему так, словно что-то задумала. И он один понимает ее секрет. «Ты ведь совсем не слушаешь меня. Я говорю, что мы даже план поездки не составили». Все звуки ушли на задний фон. Она снова утонула в нем. В самолете дети заняли два места у окна. Она по-прежнему смотрела, только теперь на его руки. «Мы строили дом и во многом себе отказывали». Вдруг начала она. Я смотрю на твои руки и понимаю, почему я сейчас сижу перед тобой в этом роскошном платье. Каждое мое украшение — это рана на твоей руке. И если бы они так быстро не заживали, мне было бы больно эти камни на себя надевать. Бедные руки, можно я поцелую?» Поднесла их губам. «Быт, однообразие, школа, детский сад — во всем этом я увязла с головой. Ты прости меня, я не уделяла тебе должного времени. Дни бегут, мы остаёмся на месте, и всё это замкнутый круг. Ты и сам это знаешь. Я хочу сделать паузу и вернуться к нам. Мы забываем друг друга, становимся чужими, и только с годами нам говорят, что наши черты переплетаются между собой, а наши лица стали похожими, как у брата с сестрой. Мы разве похожи?» Улыбнулся. Ему было приятно, что она вела разговор именно об этом. Они давно так не разговаривали. «И ты меня прости, я порой возвращаюсь с работы уставший, и вижу перед собой только тарелку, душ и кровать». «Знаю. Я хотела тебе сказать...» «Я никогда такого не говорила. Поклянись, что не скажешь никому». Он вопросительно улыбнулся. «Я удачно вышла замуж». «Ха! Да пусть знают все!» — рассмеялся он. Самолет пошел на посадку. «Еще несколько минут и встречай нас, Шарль де Голь. А затем отвезите нас в самое сердце Парижа». Птицы доставили еще одну весточку с неба. «Здравствуй, сын». Я никогда не думал о том, что ты повзрослеешь ждали от меня. Я не мог себе представить, что наш с тобой мужской разговор может и не состояться. Я много размышлял о том, как начать мне однажды этот диалог. Я даже мысленно репетировал его еще задолго до того, как ты начал делать первые шаги. Сынок, жизнь твоих родителей — это наша с мамой жизнь. Не перекладывай на свои плечи наш груз, не иди нашим путем. Иди той дорогой, куда зовет твое сердце. Возьми только самое лучшее в нас. Только то, чем можно будет гордиться. Не стремись стать мною, твоя задача – стать лучше меня. Я не учитель, я только хочу тебе дать жизненно важные советы. Все необходимые знания в жизни, что позволит тебе стать полноценным. Человеком. Не лги. Любая ложь – это проявление слабости, трусости и подгнивающей души. Тебе самому неприятно это. Оно перегнивает в тебе и оставляет на теле неприятный запах, который невозможно смыть. Другие чувствуют этот запах. Люди отталкивают лгунов, хотя многие из них пахнут не лучше. Когда ты знаешь, что тебе предстоит удар в лицо, скажи правду и прими этот удар. Тебе будет больно минуту, а уважение к себе останется на всю жизнь. Береги себя. Это значит беречь свое тело, заниматься им и поддерживать его в хорошей форме. Это очень важно, послушай. Уважай свое тело, не позволяя ему стать прицепом твоей прекрасной души. Запомни, силы не приходят из ниоткуда. Нужно тренировать свои мышцы, закалять свою волю и свой дух. Спорт тебе в этом поможет. Только в спорте познается истинный характер человека. Береги свои мысли. Иногда стоит навести порядок в голове, и все в жизни становится на свои места. Не поддавайся дурным мыслям, они могут засесть в тебя глубоко и уничтожать. Это самые коварные твари, они опасны тем, что ты даже не подозреваешь об их существовании. Они ломают людей в самых крепких телах. Думай всегда о хорошем, и ничто в этом мире не способно будет тебя победить. Береги свое здоровье. Если организм бьет тревогу, немедленно беги к врачу. Я умер от того, что все время откладывал это дело на завтра. Я не берег свое здоровье. Не повтори мои ошибки, сын. Всегда держи свое слово, и неважно когда ты его дал. У твоего слова не должно быть срока годности. Лишь тогда оно имеет вес. Лучше скажи, что не можешь, это не лишит тебя чести, но если дал слово, ты обязан его сдержать. Честь – это главное достоинство мужчины и его привилегия. Все начинается с чести, на ней же и заканчивается. Девушка не обязана держать слово, но если ты найдешь такую особу, то позволь ей стать твоим другом. Ты не ошибешься, ведь эта девушка проживет очень интересную жизнь. Вот мы добрались до женщины. Я не могу тебя научить, как выбрать свою половинку. На что при этом смотреть? Ты сам выберешь и без моей помощи. Позволь мне дать только один совет. Присмотрись к той, которая тебя уже выбрала. Чаще всего это правильный выбор. Я не стану учить тебя, как обращаться с женщиной. Посмотри на сестру и на маму и реши для себя, как нельзя с ними обращаться. Ведь твоя женщина – это чья-то родная сестра и, возможно, будущая мама твоих детей. Никогда не забывай об этом. святей детской любви только икона. Поэтому многие из нас принимают эту любовь за божественный дар. Влюбляйся только детской любовью. Это путь в самое захватывающее путешествие жизни. Твой папа – житель небес. Каждый раз, когда ты смотришь на небо, я смотрю на тебя. Я до сих пор не могу поверить, что ты сегодня со мной. Тебя так долго не было рядом. О чем ты говоришь? Я каждый день с тобой. Ты не понимаешь. «Меня никто сейчас не сможет понять. Я вижу тебя впервые, хоть и знаю всю свою жизнь». Они ехали в такси по городу Мечты. Кто-то даже сказал, что в Париже исполняются желания. И с тех пор этот город обрел бессмертие. «Остановите на минутку здесь». Она показала водителю пальцем. «Пойдем». Увернулась к нему. «Дети, мы сейчас вернемся». «Пойдем, пойдем». Взяла за руку. Они вышли у сада, где стояла пара и целовалась. Так страстно пылал их поцелуй, что хватило одной лишь искры, чтобы разжечь вокруг себя пламя. «Я хочу французский поцелуй. Целуй меня!» Закрыла глаза и протянула руки к нему. Ее охватила романтика, не хватало только музыки. Он обнял и поцеловал. Так жадно, будто выпивал ее душу. Те вдохновители, что изображали чувственность губ, немного удивились, когда увидели рядом пару. Они засмеялись так искренне, но тихо, чтобы не помешать новым распахнутым крыльям, чьи сердца пленил Париж. Настоящий французский поцелуй можно испытать только в Париже. Это первое, что пришло ей в голову, когда она открыла глаза. Дети смеялись и показывали пальцами в окно на влюбленных родителей. «Здравствуй, Диана. У тебя такое прекрасное имя, принцесса?» Ты не представляешь, сколько человеческой красоты я вложил в тебя. Когда вырастешь, ты это поймешь, глядя на себя в зеркало. И всякий раз, когда будешь проходить мимо зеркал, ты остановишься, чтобы полюбоваться собой. Тебя будут окружать одни мужчины. зная это грех твоего отца. Твоя красота — это твой дар. Не растрачивай себя понапрасну. Мне нечему тебя научить. У тебя будет все, чего ты пожелаешь. Я бы хотел поговорить с тем мужчиной, который однажды наденет кольцо на твой безымянный палец. Мне есть, что сказать человеку, которому ты позволишь притронуться к своей молодости. Я хочу, чтобы ты знал, у тебя есть отец. Ты только чаще улыбайся небу. И не удивляйся тому, что в моменты твоей грусти начинается дождь. Разве папы твоих подружек так могут? Ты моя дочь, я буду оберегать тебя до конца твоей долгой жизни. Господь прибавил мои непрожитые годы вам. «Знаю, ты сейчас плохо спишь. Я не хочу тебя напугать, но эти ночи я провожу рядом с тобой. У тебя сейчас такой возраст, когда ты можешь еще увидеть меня наяву. Принимай это как сон. Это последние месяцы, когда ты можешь видеть своим третьим глазиком. Совсем скоро ты лишишься этого зрения, и я начну приходить к тебе только во снах. Твой папа из города Ангелов. Улыбайся небу. Твои слезы потопят весь мир». Они гуляли по Марсову полю. Стояла солнечная погода, что редкость для осеннего города любви. Эфелева башня так близко, что можно потрогать. Это лучший подарок на мой день рождения. Давайте пообедаем наверху башни. Я уверен, там открывается потрясающий вид на весь город. Дети закричали «давай». Панорамные стекла. Вид захватывает дух. Такое чувство, словно ты родился в этом городе. И не желаешь его покидать. Приятное чувство легкого трепета на душе. На такой высоте особенно ощущается город. Даже слышно его ускоренное сердцебиение. «Тебе не кажется, что это все не настоящее? Будто сделано искусственно для нас». Она смотрела в окно. «У меня такое странное ощущение, будто я уже был здесь. Сидел за этим столом и слушал твой вопрос». «Мне передается твое беспокойство, тревога, и на секунду меня хватило предчувствие что случится беда». Он посмотрел на Даниила. Тот рассказывал что-то Диане, трогая пальцами стекло. «Юлия...» Он поколебался, но затем продолжил. «У тебя бывают такие слова, которые приходят, когда ты смотришь на детей. Тебе хочется им что-то сказать, такое важное, что в корне могло бы изменить их будущее» дать какой-то ценный совет, которому они бы следовали слепо, зная, что он приведет их в нужное место. Возможно, я непонятно выражаюсь, и ты не можешь уловить ход моей мысли, но когда я смотрю на сына, я вижу его взрослым, и хочу взять его за руку и отвести от всех земных бед». Юлия заглянула ему в глаза. «Так скажи, что мешает тебе. Объясни ему все, что считаешь нужным, сейчас». «Я не могу». Он меня сейчас не поймет, я скажу ему об этом позже, когда он вырастет и начнет делать свои первые взрослые шаги, когда начнет подворачивать ноги и получать синяки, когда начнет вставать, как бы ни было больно. Всегда легче падать, когда знаешь, что есть такая рука, которая поможет тебе подняться. Что бы там ни случилось. Ты никогда не говоришь детям, как их любишь, что они значат для тебя. Ты делаешь поступки, но это оцениваю только я, твоя женщина. Ты меня этим покоряешь, а детям иногда достаточно всего лишь несколько теплых слов. говорим чаще, не стыдись. Ведь им же не стыдно напоминать тебе, что ты самый лучший папа. Тебе ведь это приятно слышать. Он задумался. Почему мы так редко с тобой разговариваем? Мы не всегда готовы слушать друг друга. Чаще нам приходится слышать о себе от других. Тех, кто не побывал в нашей коже, не построил наш с тобой дом, не прошел нашу войну. но при этом Все знают о нас. Порой они говорят так убедительно, что принимаешь их слова за истину. Кто они? Все, кто так или иначе касается нашей жизни, родные, друзья и коллеги. Они могут говорить даже в шутку. Они обычно так и говорят, и ничего дурного не несут в своих словах. Но ты перестаешь смеяться над этой шуткой, когда обнаруживаешь ее в своем доме, в своей спальне, а главный герой этой комедии лежит в одной постели с тобой. Мы перестаем разговаривать и уже не смеемся в десятый раз над собой. Нам уже не смешно. И тогда в дверь стучится отвращение, а вслед за ним входит ненависть. «Ты меня ненавидишь?» Посмотрел на нее. Она опустила глаза. «Нет, я себя ненавижу за то, что позволила однажды в тебе усомниться. Это была моя слабость, и я сделала непростительную ошибку. Но моя вера в тебя всегда была настолько сильна, что, шагнув в пропасти я не падала, а наслаждалась этим коротким, захватывающим полетом, когда есть крылья за спиной». Пусть они не моя чужие это сильнейшее чувство сильнее всех остальных загадывайте самое заветное желание каждый раз гуляя под звездным небом просите все о чем только можно мечтать все ваши желания сбудутся здравствуй даниил я хочу сказать тебе очень важное я люблю тебя и всегда тебя мой ребенок любил Мне не стыдно целовать своего сына, а ты с просонней морщишься вытираешь лоб. И ты чаще целуй своего сына, это сильнее молитвы оберегает от бед. Береги маму, а у твоей сестры будет новый отец. Это ты. Относись к ней как к дочери, прощай слабость, она стебель намного тоньше тебя. Относись к ней нежно, будь всегда аккуратен, вас течет одна кровь. И даже когда она будет отталкивать тебя, наблюдай с расстояния за ней, всегда имей мужество сделать шаг ей навстречу. Никогда не переступай через семью. Семья – это твоя Библия, твоя икона, твой дом. Это святыни жизни. Не предавай то, что дороже всего. это святыня со временем станет больше, но не забывай никого. Ты человек, мужчина, ценность семьи. У твоей мамы самое хорошее настроение бывает тогда, когда с тобой все в порядке. Береги себя, как я тебе говорил. Все, что бы ты ни делал в своей жизни, все отражается на семье. Любой твой шрам – это шрам твоих родных. Твои достижения — это гордость для всех. Нас охватывает неземное чувство достоинства. Твои победы — это наши победы. Мы будем складывать все в сундучок и безмерно гордиться тобой. Твой отец, живущий за облаками. Мне не дает покоя одна мысль. Он умер в ее день рождения, и каждый следующий год как напоминание об утрате. Через сколько лет она позволит себе улыбнуться в свой день? Это праздничный миг, когда душа требует особого внимания к себе, и ты живешь предвкушением. Для женщины это очень важное событие. Она ждет подарков, комплиментов, стихов. В этот день Юлия ждала своей смерти. Когда наступит следующий год, 29 октября, она придет к нему на могилу. Сегодня у него годовщина. И так каждый год, десятками лет, кровоточат эти открытые раны. бедная юлия Твоей жизни не суждено стать прежней. Ты перестанешь считать свои годы и не будешь стареть. Если это расплата, то я хотел бы узнать, за что». «С днем рождения, дорогая». Загорелись ее глаза. «Ты только молодеешь с каждым годом и становишься легче на килограмм. Я не знаю, что можно пожелать человеку, который имеет все. Ты и так все себе знаешь. Я горжусь тем, что у меня такая жена». Она поднялась обхватила его шею руками сзади. Поцеловала в щеку. «Я хочу с тобой обвенчаться». Он заглянул ей в глаза. «Ты уверена?» «Да, уверена. Я сегодня поняла, что ты именно тот человек, с кем я хотела бы встретить не только дряхлую старость, но и вечную молодость. Я бы хотела войти с тобой в Эдемский сад, где души поют голосами птиц, а когда подходишь к реке, то видишь в ее отражении лица детей. Счастливых взрослых детей». Они старше нас с тобой, а их дети-равестники ровесники нашим сейчас. затаила дыхание, будто представила себе это место бессмертия. Мы будем с тобой запускать листочек в небо, шептать им слова, которые нужно доставить. Они будут лететь с наших рук получателем в сон. Ведь у нас время разное с их планетой. Когда у нас день, на Земле уже поздняя ночь. Мы не станем их будить, пусть они побудут дольше с нами. Андрей взял ее руку. Нет ничего прекраснее, чем умереть в один день или на следующий день после того, как первый из нас покинет тело. Я не могу представить себе, как можно жить, смириться со смертью другого и отпустить его в этот путь одного. Нет ничего страшнее разлуки, когда две души срослись в одно целое, когда судьбы завязаны в узел, когда бьются наши два сердца, а эхом за ними еще два. Посмотрела на Диану, а затем перевела взгляд на Даниила. Они копии тебя. Они переняли у тебя не только твои черты, но и твой характер, склад твоего ума, Я не удивлюсь, если у вас и мысли чем-то схожи, как говорят две капли воды. Я смотрю на тебя и вижу детей. Я смотрю на детей и вижу тебя. сжала его руку. Я не выдержала разлуку с тобой этой ночью. Ты только скажи, я пойду за тобой куда угодно, можешь даже завязать мне глаза, чтобы я не нашла дороги назад. Но не оставляй меня одну, зрячую, с куском металла в груди, застрявшим комом в горле. Я не слышала моря, когда лишилась слуха. Я сутками напролет слышала только твой голос. Когда я лишилась зрения, я не видела тьмы, а только белый коридор. Я искала в нем выход. И с каждым шагом он становился все уже. Пока я не побежала вперед, изо всех сил не ударилась головой о стену. Это был тупик. Андрей не понимал, о чем она говорит. О какой разлуке? Он находился в недоумении. «Нет-нет», — улыбнулась она, — Со мной все в порядке, это был просто сон. Настолько реальный, что я благодарю мысленно Бога весь день за то, что сегодня проснулась. Помолчала секунду. Он дал мне шанс все исправить. Что исправить? Всю мою жизнь. Всю твою жизнь, будущее наших детей. У нас будет третий. Я только сегодня узнала, что хочу от тебя еще одного ребенка. Андрей довольно улыбнулся. Вот бы тебе каждую ночь снились такие сны. Нет. В ее дрожащем голосе послышался испуг. «Я не хочу вернуться обратно в тот ад. Мне кажется, что в следующий раз у меня остановится сердце во сне». Ему стало не по себе от того, с каким ужасом она произнесла эти слова. Я в последний раз видел Андрея за три месяца до его смерти. И, знаете, у него не было написано на лице, что его вскоре не станет. Он был здоров и улыбчив, как и всегда. Это было в июле. Когда мы с супругой вернулись из теплых стран. Мы обсуждали Таиланд, Малайзию и все острова, где нам довелось побывать. Он говорил, что тоже хотел бы путешествовать, но это легче дается в молодости. Когда вдвоем, без детей. Но он ошибся тогда. Мы видели много разных пар, которые путешествовали с двумя детьми. Они были счастливы. Мы о многом с ним разговаривали. Он все твердил, что хотел бы начать свое дело. Но скован золотыми наручниками. Стабильность сейчас превыше всего. Он достроил большой двухэтажный дом с высоким забором, с огромной террасой, куда мы выходили посидеть вечером. Мы помогли перевести их вещи со старой квартиры и уже через день праздновали новоселье. Я так у него и не спросил, что он чувствовал, когда осознавал, что добился всех целей, поставленных перед собой. Его дети были обуты, одеты, здоровы, он старался их баловать всякий раз, без причины. Ведь в его детстве было все иначе, он не хотел для своих детей той же судьбы. Что он чувствовал, когда смотрел назад на тот проделанный путь, что привел его в это место, с этими людьми? Изменились ли его ценности? Я ничего этого у него не спросил, мне казалось, что будет еще время. Как жаль, что нельзя вернуться назад в тот июль. Я бы подошел к нему и обнял, и попросил бы его беречь себя. Мне он снился дважды на днях. Он ничего не говорил, а только улыбался. Наверное, никто из нас не сможет забыть его улыбку. Он сохранил в себе нечто детское. Наивное, доброе, бесхитростное. И каждый знакомый хотел проводить как можно больше времени рядом с ним. От него исходило то необычайное тепло, что могло согреть даже самого холодного человека. Ком. В горле ком, когда я говорю это. Мне кажется, что он сейчас рядом, наблюдает за мной, внутри все сжимается. Я не знаю, что чувствовали остальные, те, кто его хорошо знал, Но я полностью уверен в том, что его смерть стала потрясением для мира, который его окружал, для его крохотного мирка. Высокий, крепкий человек со светлыми детскими глазами должен был прожить до 100 Но судьба распорядилась иначе. Они сидели молча, глядя друг другу в глаза, и только время от времени подносили к губам хрустальные бокалы. Они не виделись так давно, что стали забывать цвет глаз, формы губ, даже запах а прикосновения, словно заряды самой высокой мощности, оставляли глубокие следы под их кожей. «Я благодарю Бога за то, что у тебя такие красивые пастельно-голубые глаза. Я смотрю в них и вижу спасение или гибель, что одно, что другое в нескольких шагах от меня. Бездна смотрит мне в спину и дышит громко в затылок, а мое избавление у тебя на губах. Скажи мне, что ты станешь меня беречь, как никогда не берег. Поклянись мне». «Я клянусь». Я буду жить теперь одним днем, будто завтра случится Армагеддон и сотрет все живое с лица земли. Я боюсь наступления завтра, и все те последующие дни, они несут в себе беспокойство и мрак. Я хочу, чтобы мы купались в красках рассвета, нашего с тобой. Он принесет нам новую жизнь. Каждый раз, когда просыпаюсь, я вижу твое сонное лицо, и на душе становится спокойно. Я закрываю глаза без боязни открыть. Я живу, я самая счастливая, я цвету. спасибо тебе! «За твои слова. Я не знал, что значит для тебя так много». Он обнял ее. «Я благодарю за каждую секунду, проведенную с тобой, за каждый миг, за твою улыбку, за твое большое доброе сердце, в котором хватит места всем нам, твоей семье. Я знаю, что ты не способен предать нас. Ты такой мужчина. Если выбрал, ту на всю жизнь. Не бойся, я никогда тебя не покину, и дверь к своей душе я оставляю открытой. Войди в эту дверь, загляни в меня с совсем новой стороны». Открой меня для себя заново. Ты, ведь может, не замечаешь, но и я полна достоинств. Во мне много чести, любви. Я никогда не позволю другому к себе прикоснуться. Я бесчувственна по отношению к другим. Каждая моя эмоция направлена в твою сторону. В сторону детей. Они обвенчались в Париже, в соборе Александра Невского. В этом месте парила магия, пьянящая волнение перед Богом, перед небом, перед собой, перед детьми. Это было слияние двух энергий в одну настолько сильную, что казалось, будто иконы дрожат. В этой святыне на улице Дариу, в самом сердце Франции, два человека стояли перед творцом, покаявшись в своих грехах. Святой водой очищались их плоть, их мысли, их души. Когда они вышли на улицу, у каждого внутри появилось чувство облегчения. Это была эмоция, подобная глубокому, жадному вдоху после удушья. Лёгкие наполнились чистейшим воздухом, А боняния коснулись необычайные запахи, те одурманивающие ароматы, которые раньше они, если и вдыхали, то не чувствовали их сладость. «Я будто бы заново родился», — сказал Андрей.